13 От битвы при Козелина до битвы при Аквина. Публий Варени был человек лет сорока пяти. Плебей по происхождению, сильного сложения, угрюмого нрава, с гордой душой, он отличался всеми добродетелями римского солдата и был его типическим представителем —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 Все они восхищались его усердием, добродетелью и душевной и телесной мощью. В семнадцати лет от Родон впервые воевал под знаменами Гая Мария в войне с тефтонами и химврами, отличился в ней и был награжден венком за гражданскую доблесть и чином декана. Затем при Помпее Страбоне, отце великого Помпея, в междуусобную войну Вариний получил несколько ран и другой венок за гражданскую доблесть. При Суле в войне с Митридатом он опять был ранен и получил стенной венок при осаде Афин и чин низшего Центуриона. После того он не покидал сулы во всех превратностях междоусобной войны и благодаря новым подвигам храбрости назначен был первым высшим Центурионом, затем трибуном. В этом чине следовал за Помпеем Великим, воевал в Африке и в этой войне заслужил звание «Квестера», который отправлял затем при Апии Клавдии в войне с возмутившимися фракийцами и македонянами. По смерти Клавдия и прекращении военных действий во Фракии, Вариний вернулся в Рим, чтобы получить от консула Аврелия Котта, набиравшего легионы против Митридата, чин-лейтенанта, или, по крайней мере, подтверждение звания квестора Но когда Вариний прибыл в Рим, Котта уехал в Азию, а другой консул, Луций Лициний Лукул, уже сформировал свое войско, но, желая тем не менее воспользоваться опытностью Вариния, которого очень уважал, предложил его и заставил выбрать претером Сицилии с поручением потушить позорную войну с гладиаторами. Таков был человек, который 17 июля 680 года по римскому летоисчислению выступил из Копенских ворот по Апиевой дороге, против гладиаторов предводительствуемых спартаком во главе тысяч легионеров, тысячи велитов, 600 пращников, присоединенных к легиону по настоянию притра и по ходатайству лукула в виду необходимости иметь в распоряжении легкое войско в такой войне как настоящее и 300 вышеупомянутых кавалеристов. В общем войско состояло из восьми тысяч человек, молодых здоровых и хорошо вооруженных. Квестером под началом публия Варинья был Гней Фурий, человек лет 35, крабрый и находчивый, добрый, служака, но развратник и гуляка. Из шести трибунов в тех легионах, которые были отданы под команду Варинья, известны были как члены патрицианских и могущественных фамилий Кальпурний Бибула, который был консулом вместе с Гаем Юлием Цезарем в 695 году, и юный квинт Фабий Максим, который с тем же Цезарем и во время его диктатуры был тоже консулом в 709 году по римскому летосчислению. Но старейшим из трибунов был Лелий Кассиний, человек грубый вульгарный, лет 50, участвовавший в 57 сражениях, 11 осадах и 129 схватках. Он получил 22 раны и два венка в награду за гражданскую доблесть – но благодаря своему невежеству и тупоумию в продолжении 32-летней военной службы не пошел дальше трибуна, которому был уже 11 лет. Быстрыми переходами в три дня Публий Вариний дошел до Гаэты и, прибыв туда, позвал к себе Пауло Орденио Тибуртино, префекта кавалерии, и поручил ему произвести рекогностировку до самой Капуи,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 Через четыре дня он вернулся в лагерь в Арине с замученными и загнанными конями, но доставил важные сведения о положении дел у гладиаторов. Так он донес претору, что бунтовщики находятся теперь в десяти милях расстояния, что они вооружены и снаряжены, как римляне, что раскинулись лагерем около Нолы и производят оттуда экскурсии, но, по-видимому, не намереваются выступить окончательно, так как, судя по крепкому полисаду, каким обнесенных лагерь, очевидно, что они в этом месте ожидают атаки римлян и намерены стойко сопротивляться. Услыхав эти вести, Варений старательно обдумал в своем шатре, как ему следует теперь поступить, и решил, наконец, разделить свои силы на два отряда и двумя почти параллельными дорогами идти на лагерь гладиаторов из двух сторон окружить его». Какой тактик, он надеялся одержать безусловную победу. Итак, он отделил четыре когорта легионеров, 300 пехотинцев, 200 пращников и 100 кавалеристов под командой квестора Гнея Фурия и приказал двинуться по опивой дороге к Синуесе, где он должен был сойти с опиевой дороги и выйти на Домицианскую дорогу, которая вела от этого города через Литорно, Кум и Байю и Неаполь вдоль морского берега до Соррента. Дойдя до Баи, Фурий должен был переждать там в течение шести дней, а затем идти в отеллу, где получит дальнейшие приказания от Вариния. Последний решил, что в то время как Фурий произведет этот переход, сам он поднимется по реке Лирии до Интерамна, откуда переправиться через нее, чтобы выйти на латинскую дорогу, которая ведет из Рима через Тускола, Норбу, Интерамну, Теана и Алиф в Бенавенто. В Алифе он покинет консульскую латинскую дорогу и сойдет на Претерианскую, которая из Алифа, минуя Кавдинское ущелье, ведет в Кавдию и таким образом подойдет к тылу гладиатора. Там он пробудет один день в засаде, а затем прикажет своему квестору Фурию идти в Отеллу и атаковать бунтовщиков. Эти последние, увидев свое численное превосходство над легионерами Фурия, выступят против него из своего укрепления —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 как перешел на Домицианову дорогу и направился в линторна куда прибыл после двух поспешных и утомительных переходов. С другой стороны, Квестер Гнейфурий, двигаясь по той же Домициановой дороге и дойдя уже до Триферна, узнал там от своих разведчиков о том, что Спартак со всеми своими силами неожиданно прибыл в линторна отстоящий от него в однодневном расстоянии. Гнейфурий, который как человек и солдат был готов...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 поэтому он решил покинуть консульскую дорогу, свернуть налево и пройти в Кальвии, откуда ему легко будет в несколько часов добраться до Капуи, где 2800 человек, находившихся у него под командой, соединившись с гарнизоном этого города, получившим уже раньше подкрепление, могли бы оказать непреодолимое сопротивление гладиаторам. Если бы Спартак направился в лации Гнейфури успел бы настичь в и, соединившись с ним, напасть с тыла на дерзкого бунтовщика и разбить его на голову. В случае, если бы Спартак обратился вспять, Фури полагал, что тогда он успеет выполнить полученные приказания, повернув назад или по Домициановой дороге, или выступив из Капу по Претарианской дороге и явившись в назначенный день в Отеллу. эти мудрые рассуждения и про не менее мудрые решения, к которому они привели гная фурия, можно было сказать, что они, доказывая его умоспособности, были в то же время такого рода, что и великий Помпей одобрил бы их.